А беду вот скрываешь. Надо его утащить в какой-нибудь парк. «Давай перейдем», — сказала она. Она имела право на его руку, пусть у него и не осталось никаких чувств. Она наивная, юная, двадцати-четырехлетняя, ради него покинула родину и друзей. Он не должен ее обижать». Автомобиль же с затянутыми шторками и загадочной непроницаемостью проследовал к Пикадилли, по-прежнему под упорными взорами, по-прежнему обивая лица по обеим сторонам улицы темным ветерком благоговения. К принцу ли? Королеве? Премьер-министру? Не знал никто. Всего трое и всего-то секунду видели то лицо. Даже и насчёт пола возникли уже разногласия. Но определённо сама слава высидала в автомобиле, и слава за шторками следовала по Бонд-стрит, совсем рядышком с простыми людьми, которым в первый и последний раз в жизни привилось быть бок о бок. с величием Англии, символом государства, которые смогут опознать любопытные археологи, роясь в наших развалинах и находя только кости, да обручальные кольца в перемешку с прахом, да золотые коронки на несчетных прогнивших зубах, там, где Лондон сейчас, и утро, среда, и толпится народ на Боун-стрит. Лицо же в автомобиле смогут опознать И тогда. Нероятно, королева, думала миссис Делой, выходя от Малберри с цветами. Да, королева. И на лице её застыло сверхдостойное выражение, пока она стояла на солнце возле магазина, и автомобиль с затянутыми шторками медленно проплывал мимо. Королева отправляется куда-то в больницу. Королева открывает базар. думала Клариса. Шум для такой рани был удивительный. Лордс, Аскотт, Херлинген. Да что же-то удивлялось Клариса, когда перекрыли движение. Английские буржуа средней руки, сидевшие в профиль к ней во втором этаже автобусов со свертками, с зонтиками и, да, в эту жару в мехах, представляли собой, Клариса считала, смехотворное, невозможное, бог знает какое, просто непостижимое зрелище. И чтобы королеву задерживали, чтобы королеве не давали проехать, Клариса застряла по одну сторону Брук-стрит, сэр Джон Бакхест, старый судья, по другую. И тот автомобиль был как раз между ними». Серж Джон давным-давно постиг, что похвально, что предосудительно, и ему понравилась хорошо одетая женщина. Когда шофёр чуть-чуть наклонясь вперёд, что-то сказал или показал полицейскому, и тот козёрнул, поднял руку, тряхнул головой, сдвинул автобус в сторону, и автомобиль тронулся. Медленно, почти бесшумно, он двинулся с места. И Клариса догадалась, Клариса всё поняла. Она разглядела что-то белое, волшебное, круглое в руке у шофёра диск с оттиснутым именем королевы премьер-министра принцу Эльского, прожигающим путь себе собственным блеском. Автомобиль делался меньше, меньше, скрывался у Кларисы из глаз. чтобы затмевать сверкание люстр и звёзд и дубовых листьев и прочего их юид-брида и цвет английского общества нынче вечером в букингемском дворце и у самой Кларисы тоже сегодня приём лицо её чуть напряглось да она будет сегодня встречать гостей стоя наверху лестницы автомобиль исчез На следом лёгкая рябь побежала по магазинам перчаток и шляпок, по магазинам мужских костюмов вдоль тротуаров Бонд-стрит. На целых 30 секунд все головы замерли, дружно склонившись в одном направлении к окнам. Выбирая перчатки, какие взять до локтя ли, выше ли, лимонные или бледно-серые, на повороте фразы замерли дамы. Нечто произошло. Да-тогу пусть тяжное в каждом отдельном случае, что и точнейшему математическому устройству, улавливающему земные толчки даже в далёком Китае, ничего бы тут не отметить. В целом однако ж огромная нечто волнующее, ибо во всех магазинах мужских или костюмы, перчаток ли, незнакомые люди посмотрели друг другу в глаза, подумав о мёртвых, о флаги в великой Британии в кабаке на задворках какой-то житель колонии недобрым словом задел виндзоров, что повело к перебранке, а от неё к разбитым пивным кружкам и общей драке. И шум бросился через дорогу и страшно ударил в уши девиц, покупавших белое, в белой мережке бельё себе к свадьбе. Волнение, оставленное автомобилем сперва на поверхности, Постепенно тем самым проникала в глубины. Автомобиль же пересек Пикадили и свернул на Сент-Джеймс-стрит.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 Белые бюсты и столики в глубине, украшенные номерами Татлера и бутылками содовой, их точно подкрепляли и одобряли. Точно воплощали колыхание нив и раздолье усадеб, точно отдавали жужжание автомобиля, как отдаёт звучащая галерея одинокий голос, помножив его на гул всей громады собора.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 часовые сент-Джеймского дворца взяли на караул полицейский у дворца королевы Александры был ими доболен меж тем у ворот букингемского дворца собралась кучка народа Все люди бедные они скушливо, но уверенно ждали, поглядывали на дворец с реющим флагом, на величаво высишуюся Викторию, похваливали её уступчки и каскады, её герани. Пристально глядя на мэл, вдруг изливали чувства на какую-нибудь машину. Убедившись, что зря обласкали обитателя за рулём,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 цеса Мария поди вышла за какого-то англичанина, а принц, ах, принц. Он, говорили, вылетый из старый король Эдуард, только и субтильней. Принц жил в Сент-Джеймском дворце, но почему-бы ему утром не наведаться к матери? Это Сара Блэчли говорила, баюкая своего малыша и покачивая ногой, будто она у себя в пемляко у своей каменной решётки, однако не спуская с мёла глаз.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 Само набитал волбыни, душа же его была опечатана сургучом, но вдруг распечатывалась ужасно, не к стати, от подобных вещей бедные женщины ждут, когда проедет их королева, бедные-бедные женщины, милые детки-сиротки, вдовы, война, ох уж эта война! В глазах просто стояли слёзы. Тёплый ветер, добродушно пройдясь по лёгким деревьям Мэлл, мимо бронзовых героев, всколыхнул некий флаг в британской груди мистера Боули. И он поднял шляпу, когда автомобиль свернул на Мэлл, и пока автомобиль приближался, он держал её высоко над головой. И бедные матери Пемлико беспрепятственно жались к нему. Он стоял очень прямо. Автомобиль подъезжал.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 «Мока!» — пробормотала миссис Блэчли, как сам Намбула. Недвижно держа шляпу над головой, мистер Боули смотрел в небо. Вдоль всего Мэла люди стояли и смотрели в небо. Они смотрели, а весь мир словно замер, и небо перечеркнул лед спугнутых чаек. Сперва одна предводительствовала, потом другая, и по этой немыслимой тежине, по бледности и чистоте 11 раз ударили колокола. И звон таял, не долетая до чаек. Аэроплан кружил, качался, выделывал чёрт-е что, легко вольно, как конькобежец. "Это же и", сказала миссис Блечли, "или танцор". Это же и риски пробормотал мистер Боули. Автомобиль въехал в ворота, но никто на него не взглянул. И вытанкивал дым и нёсся всё дальше, дальше, и дым таял и стал уже оторцочкой белых раскидистых облаков. И исчез, скрылся за облаками, ни звука. Облака, на которых висели буквы R O или U Плыли и плыли, будто посланные из запада на восток, с чрезвычайно важным известием, каким никогда не выяснится, но все равно чрезвычайно важным известием. Потом вдруг, как поезд вырывается из туннеля, аэроплан выскочил из-за облаков и снова вои ввинчивался в уши тех, кто стоял на Мейле в Грин-парке, на Пикадилли, на Ридженс-стрит в Ридженс-парке, и задевился дым, и аэроплан падал, взмывал и одну за другой выводил буквы. Но что за слово он выводил? Лукреция Уоррен Смит, сидя рядом с мужем в Ридженс-парке на главной аллее, посмотрела вверх. «Смотри-ка, смотри-ка, Септимус!» — вскрикнула она. Доктор Доум ей сказал, чтобы она отвлекала мужа. Хоть с ним ничего абсолютно серьезного, просто он немного расклеился, отвлекала внешними впечатлениями. «Ну да», — подумал Септимус, глядя вверх, «они мне сигналят». Сигналы не выражались в словах, то есть он пока не разбирал языка, но она была достаточно внятна. Красота, божественная красота. И слезы застилали ему глаза, пока он смотрел, как дымные слова истаивают и расползаются в сине, и в неизреченной своей благости, помилой своей доброте, дарит ему образ за образом немыслимой красоты. и сигналами обещают безвозмездно навечно только смотри с нам дить его красотою ещё красотою слёзы катились у него по щекам да это и риски это реклама и рисок сказала рецси присевшая рядом няня с ребёнком они разобрали вместе и р и к р сказала няня И Септимус услышал, как у самого уха его «К» и «Р» она вывела низко, нежно, точно спелые органные ноты, но с хребацою, точно с трекот кузнечика, который восхитительно отдался в хребте, послал звуковые волны к мозгу, и там они расплескались». Да, удивительное открытие, что человеческий голос в определенных атмосферных условиях, прежде всего надо рассуждать научно, только научно может пробуждать к жизни деревья. Слава богу, Реце страшно прижала ему ладонью колено, придавила к самой скамье не то бы. от того возбуждения, с каким вязы теперь вздымались и опадали, вздымались и опадали, горя всими листьями сразу, всё окатывая то редеющим, то загустевающим цветом, от сини до зелени полной волны, будто плюмажи на холках коней, будто перья на шляпках, так гордо, так величева они вздымались, они опадали, что недолго и спятьить Но не спать, Антон. Доутки. Надо только закрыть глаза. Не смотреть. Но они кивали. Листья были живы, деревья живы, и листья тысячи нитей, связанные с его собственным телом, обвивали его, обвивали. И стоило распрямиться ветки, он точь-в-точь с ней соглашался. Воробьи, вздымаясь и опадая фонтанчиками, дополняли рисунок белый, синий, расчерченный ветками. Звуки выстраивались в рассчитанной гармонии, и паузы падали с такой же весомостью. Плакал ребенок, явственно в отдалении звенел рожок, все вместе взятое означало рождение новой религии. «Септимус», — сказала Реце, — он страшно вздрогнул, как бы люди не заметили. "Я до фонтана и обратно", сказала она. Больше она не могла терпеть. Хорошо доктору Доуму говорить, что с ним ничего серьёзного. Пусть лучше бы он умер. Невозможно сидеть с ним рядом, когда он смотрит вот так и не видит её. И всё он делает страшным: деревья и небо, и детишки, которые катают тележки, свистят в свистульки, шлёпаются всё-всё, и все, все. за него страшно. И не покончит он с собой. И никому ведь не скажешь. Септ ему слишком много работал, он устал. И больше ничего ведь не скажешь, даже своей родной матери. Когда любишь, делаешься такой одинокой, думала она. И никому ведь не скажешь, теперь не скажешь и Септимусу. И Аглинувшаяся на увидела, как он сидит, скорчился в своём потрёпанном пальтце, смотрит. Просто трусость, когда мужчина говорит, что покончит с собой. Но ведь Септимус воевал. Он был храбрый. А это разве Септимус? Она кружевной воротничок надел. Она надела новую шляпку, а этот и не заметил. Ему без нее хорошо. Ей без него никогда не может быть хорошо. Никогда. Эгоист. Все мужчины такие. И вовсе он не болен. Доктор Дом говорит, у него ничего абсолютно серьезного. Она протянула и разглядывала свою руку. Вот. Вот. обручальное кольцо чуть не свалилось до того она похудела и ей вот кому плохо и никому ведь не скажешь далеко осталось италия белые дома и комната где они с сёстрами делали шляпки и шумные улицы где каждый вечер толпится народ и гуляют смеются не то что эти колеки на колёсиках которые пялятся на противные растыканные по горшочкам цветы Посмотрели бы какие сады в Милане, сказала она громко. Кому? Никого же нет. И слова загасли. Так гаснет ракета, искры чуть поцарапывают ночной свод и сдаются тьме. И тьма опускается, проливается на очертания домов и башен. В ней затихают и тонут бледные печальные скаты. Но вот они все исчезли. А ночь по-прежнему ими полна. Утратив краски, растеряв окна, Они тем настойчивее существуют И выдают ночи то, чего ни за что не понять Простодушной открытости дня, Тревогу и страхи вещей, Собравшихся во тьме, теснящихся во тьме. омящихся по той радости, которую приносит рассвет, когда моет белым и серым стены, метит каждую оконницу, поднимается с пастбищ туман и обнаруживает на них мирное рыжее стадо. И всё сызново себя дарит глазам. Сызново существует. "Я одна, одна", крикнула она фонтану Ридженс-парка, глядя на индейца в крест. Наверное, как в полночь, когда заблудились вехи, и земля принимает древний свой облик, в каком видели ее, высадясь, римляне. Туманная, и горы еще безымянны, и реки петляют неведомо где. Такая была тьма и в душе Уреции. И вдруг, вот она стояла на доске, и оттолкнулась, и доска подпрыгнула, она сказала себе «вы». что она его жена, они давно поженились в Милане и никогда, никогда она никому не скажет, будто он сумасшедший. Доска подпрыгнула, а она стала падать вниз, вниз. Он ушёл, подумала она. Ушёл, как грозился. Он покончит с собой, бросится под грузовик. Но нет. Вот он сидит один. в своём потрёпанном пультеце, скрестил ноги, смотрит, говорит вслух: "Люди не смеют рубить деревья. Бог есть". Свои откровения он записывал на обороте конвертов. "Изменит мир, и кто не убивает из ненависти, добудет да известно". Он и это записал. Он ожидал, слушался Воробушек с ограды напротив прочерекал «Септимус, септимус!» раз пять, и пошел выводить и петь звонко, пронзительно, по-гречески, о том, что преступления нет. И вступил другой воробушек, и на длящихся пронзительных нотах, по-гречески, они вместе оттуда, с деревьев на лугу жизни, за рекою, где бродят мертвые, пели, что смерти нет. Вот, мёртвые совсем рядом. Какие-то белые толпились за оградой напротив. Он боялся смотреть. Эванс был за оградой. Ты что говоришь? вдруг спросила Рэтси и села рядом. Пять перебила. Вечно она мешает. Подальше от людей. Надо скорее уйти подальше от людей. Так он сказал и вскочил. Надо было уйти туда, где под деревом стояли стульчики, и парк плыл длинной зелёной полосой под синеющим куполом с дымным розовым пятном посередине. А вдали, неровным валом, в дыму горели дома, и вился шум улицы, а направо бурые звери тянули долгие шеи над оградою зоологического сада и тявкали, выли. Там и сели под деревом. «Погляди!» — молила она, показывая на группу мальчишек. Они шли с крикетными битами, и один все шаркал и вертелся на каблуке, и шаркал, будто клоуна изображал в мюзик-холле. «Погляди!» — молила она, потому что доктор Дом ей сказал, чтобы отвлекало его внешними впечатлениями, водило в мюзик-холл, посылало играть в крикет. «Это прекрасная игра», — говорил доктор Доум. «Игра на свежем воздухе, игра в самый раз для ее мужа». «Погляди», — повторяла она, — «погляди», — вызывала к нему невидимое через посредство этого голоса, к нему, величайшему из людей, Септимусу, недавно взятому из жизни в смерть, к Господу, пришедшему обновить человечество и легшему на все как покров. как снежный покров подвластный лишь солнцу к ней из бывшему страдальцу козлу отпущения страстотерпцу но не надо нет нет и он отпихнул рукой вечное страдание вечное одиночество погляди же повторила она чтобы он не говорил сам с собою на людях погляди же молила она но на что тут было глядеть «Только овцы одни. Вот и все». «Как пройти к метро Риджинс Парк?» «Не могут ли они ей сказать, как пройти к метро Риджинс Парк?» «Хотела знать Мэйзи Джонсон. Она только позавчера из Эдинбурга приехала». «Нет, нет, нет, не так, вон туда!» — крикнула Реце, оттесняя ее в сторону, чтобы не видела Септимуса. «Оба странные», — подумала Мэйзи Джонсон. Всё тут было ужасно странно. В Лондоне она была первый раз, приехала служить в конторе у своего дяди на Лэденхолл-стрит и пошла утром по Ридженс-парку, и эти двое на стульчиках прямо её напугали. Женщина, видимо, иностранка, он не в себе. И доживя она даже до старости, всё равно её память будет звенеть о том, как она шла в одно прекрасное утро по Ридженс-парку 50 лет назад. Ведь ей исполнилось всего 19, и, наконец-то, она дорвалась до Лондона. Но как удивили ее эти двое, у которых она спросила дорогу, как девушка вскочила, как махала рукой, а он, ужасно странный какой-то, наверное, поссорились, навек решили расстаться. Да, что-то у них определенно стряслось. Ну, а это все. Она опять вышла на главную аллею. каменные чаши, выстроившиеся цветы, старики и старухи большей частью колеки в креслицах, всё это тоже после эдинбурга было странно. И присоединяясь к тихо плетущейся, пусто поглядывающей, обласканной ветром компании, Чистились на ветках белочки, бились, порхали за крошками воробьиные фонтанчики, псы изучали ограду, изучали друг друга, а нежный тёплый ветер всех обвивал и оставлял в пристальных, неудивлённых глазах, какими они принимали жизнь, что-то нелепое и отрешённое. Нейзи Джонсон чуть не крикнула: "Ох!" Тот молодой человек всерьёз напугал её. Она поняла определённо, там что-то стряслось. Мейзи хотелось кричать: "Ужас, ужас! Вот уехала от своих, ведь говорили же ей, предупреждали. Зачем она не осталась дома?" И Мейзи заплакала, ухватываясь за железную шишечку. Девчонка думала миссис Дэмстер, которая сберегала крошки для белок и часто завтракала в Ридженс-парке. Пока не знает, что к чему. Да оно и лучше — быть покрепче и не суетиться, и не ждать от жизни уж чересчур много. Перси пьет. «Все равно лучше сына иметь», — думала миссис Дэмпстер. Ей не сладко пришлось, и ей было просто смешно глядеть на эту девчонку. «Ладно, вот выйдешь и замуж». Ты себя-то ничего, думала миссис Дэмпстер. Выйдешь замуж, тогда и узнаешь. Стрепня, то да сё. У каждого мужика своя повадка. Знать бы всё заранее. Я б согласилась, а? Думала миссис Дэмпстер. Ей очень хотелось шепнуть кое-что Мэйзи Джонсон. И почувствовать на изношенном старом лице поцелуй. Чтобы её поцеловали. Из жалости. Да, тяжелая была жизнь, думала миссис Дэмпстер, чего только не отняла. Радость, внешность и ноги. Она подтянула под юбку культи. Внешность, думала она горько, все дребедень, моя милочка. Есть да пить, да вместе спать в добрые черные дни. Тут не до внешности. Но если желаешь знать, Кэри Дэмстер ни за что бы не поменялась ни с кем, ни за какие каприжки. Ей только хотелось, чтобы её пожалели. Пожалели за то, что всё миновало. Чтобы Мейзи Джонсон её пожалела, которая стояла возле клумбы с цветочками. «Ах да, аэроплан! Миссис Дэмпстер всегда хотелось увидеть дальние страны. У нее был племянник-миссионер. Аэроплан бог знает, чего выделывал, кувыркаясь. Она всегда далеко заплывала в Маргейте. Конечно, не так, чтобы совсем не видно с берега, но она не терпела женщин, которые воды боятся. Он мчался и пахнул. падал. У неё прямо дух захватило. Опять вверх. Там прекрасный парень сидел. Миссис Демстер об заклад была готова побиться. И всё дальше, дальше летел аэроплан, летел и таил, всё дальше, дальше. Проплыл над Гринвичем, над всеми мачтами, над островком Серак Церкви, Святого Павла и прочих. туда, где за лондоном лежат поля и тёмные стоят леса, и дрозд пловкач прыга дерзко, глядит зорко, и хвать улитку об камень. 1 2 3. Всё дальше, дальше летел аэроплан, пока не стал яркой искрой, стремлением, сучью, символом, как представлялось мистеру Бентли, который вовсю трудился у себя в Гринвиче, подстригал машинкой газон.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 И пока жалкий и болезненного вида человек с кожаной сумкой мешкал на ступенях Святого Павла и размышлял, не войти ли ему, ибо в соборе ждала его благодать и гробницы знамёна, знаки побед не над армиями, он размышлял. Но над тем несчастным духом правдолюбия, из-за которого я дошёл до такой жизни, он размышлял.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 высоким. Почему бы не войти?